Глава 13. Тася на мгновение замерла. Вначале ей показалось, что это какой-то розыгрыш, и она даже покосилась на Алексея, ожидая, что он внезапно улыбнется и воскликнет «Сюрприз, мы тебя разыграли!». Однако, судя по его виду, сказанное Мартой было правдой. Эти двое, кем бы они ни являлись на самом деле, представились сотрудниками Интерпола, и Алексей им поверил. Как будто бы отвечая на ее невысказанные мысли, итальянец достал из кармана удостоверение и, развернув его, молча протянул Таси. Та взяла документ в руки и тщательно его изучила. Она понятия не имела, как должно выглядеть удостоверение сотрудника Интерпола, но это выглядело вполне убедительно. Впрочем, в фотошопе можно что угодно нарисовать. Это Тася отлично знала. Если хотите, я вам свое тоже покажу, мягко произнесла Марта. Однако, полагаю, в этом нет необходимости. Ваш спутник прекрасно знает, что мы могли за ним присматривать. Я не знал, негромко произнес Алексей. Тем не менее, теперь вы в курсе. И вас это не очень удивляет. Ну что ж, Таисия, давайте присядем и поговорим. А о чем нам с вами разговаривать? настороженно спросила Тася, однако за стол все-таки села. Она машинально проверила, на месте ли Мартин. Кот был в переноске и, конечно же, спал. Что бы ни происходило вокруг, лучшим ответом Мартина всегда был сон. В любой непонятной ситуации спи. Вспомнила расхожий мем Тася, и эта мысль неожиданно придала ей бодрости. Сотрудники Интерпола. Про себя Тася решила называть их сыщиками. Тоже уселись. Виторио на стул рядом с Алексеем, а Марта на диванчик рядом с Тасей и благополучно спящим котом Мартином. Тут же подошел невозмутимый официант, и оба сыщика, не сговариваясь, заказали черный кофе. Когда чашки поставили перед ними, и официант двинулся прочь, Виторио сказал ему вслед негромко «Позаботьтесь о том, чтобы нас не беспокоили». «Да, сэр» негромко откликнулся официант даже не обернувшись и тася почему-то не сомневалась в течение ближайшего времени к их столику никто не подойдет орать и звать на помощь похоже бесполезно да и стоит ли она все меньше понимала во что ввязалась и причем здесь интерпол и какой-то маленькой частью души надеялась что это все-таки розыгрыш однако слишком серьезные лица были у всех чтобы верить в шутку в ее жизни хватало иллюзий раньше. Не зачем плодить новые. Хорошо, произнесла Марта и отпила кофе. Давайте поговорим на чистоту. Алексей, вы же знаете, почему мы здесь? Да, кажется, я в курсе, мрачно проговорил Крапивин. Скрывать от вас что-то нет смысла, не так ли? Ну почему же? Усмехнулся Виторию. Мы знаем, конечно же, не все. Однако главная причина нашего появления, если не ошибаюсь, находится... «Вот здесь». И он ткнул почему-то в ящик с ошейниками. «Там только украшение кота Мартина», — ошарашенно сказала Тася. «Что вы имеете в виду?» «Ключ от замка у вас?» Не отвечая на ее вопрос, спросил Виторио. «Откройте, пожалуйста». Тася покосилась на Алексея. Тот кивнул. Пожав плечами, Тася достала из сумочки ключик и отперла навесной замок. «Марта...» Распахнула крышку ящика, и взору обоих сыщиков предстали аккуратно разложенные рядками ошейники кота Мартина. Стразики блестели так весело, как будто вокруг них не происходило ничего загадочного. «Ага», — сказал Виторио, глядя на ошейники, — «какая же, черт возьми, интересная идея!» «Да в чем дело?» — не выдержала Тася. «Вы объясните, наконец, или нет?» Она тут же подумала, что эти люди, наверное, не обязаны ей ничего объяснять. Однако Марта охотно ответила. «Вы в курсе, что перевозите?» «Да, это сделанные вручную ошейники, которые прилагаются к проданному коту. С документами кота что-то не в порядке. Причём здесь Интерпол вообще?» Тася чувствовала подогреваемое непониманием возмущение, так как Алексей молчал. И одновременно ощущала себя полной дурочкой. Кажется, все, кроме нее, знают, в чем тут дело. Марта, видимо, почувствовала ее настроение. Она мягко коснулась руки Таси. Послушайте, не надо нервничать. Вы тут вообще ни при чем, мы в этом не сомневаемся. Так что вам в любом случае ничего не грозит. А что мне может грозить? Казнь на электрическом стуле, потому что я мало глажу кота. Тут она споткнулась. «Подождите, я себя чувствую, как в плохом кино. Давайте вы, наконец, скажете, в чем дело!» «Это без проблем», — согласился Виторио. «Как вы думаете, что находится в ящике?» «Вопрос про черный ящик отвечает Александр Друсь», — закатила глаза Тася. «О, господи, я ведь уже сказала! Хорошо, повторим. Там находятся ошейники нашего кота». «Ну, не нашего», «Но проданного нашим знакомым во Флоренцию, знакомым наших знакомых!» Поправилась она не в силах толком объяснить сложную цепочку. «Неважно, это же просто бижутерия!» «Да, действительно, основа — это просто бижутерия!» Марта взяла один из ошейников и покрутила его перед собой. В падавшем из окна солнечном свете камушки сверкали особенно ярко. «Вот это, и это, и это. Ничего особенного!» «А вот это...» ее палец прикоснулся к тусклому камушку, который Инга, заводчица, помнится, назвала кварцем. «Это, дорогая моя, якутский алмаз». «Алмаз?» — не поверила Тася. «Простите, пожалуйста, но алмазы, кажется, блестят». «Только не необработанные», — включился Виторио. «Этот как раз из таких. Если вы присмотритесь внимательно...» впрочем. «Где моя лупа, Марта?» «У тебя в правом кармане пиджака», немедленно откликнулась напарница. «Ах да, вечно забываю». Виторио извлек из кармана какую-то специальную, очень хитрую лупу, взял у Марты ошейник и словно Шерлок Холмс уставился на него. Все молча ждали. Наконец Виторио поднял голову и, кивнув, протянул ошейник Марте. «Да, сомнений никаких нет. Та самая партия». «Простите, тут до Таси начал доходить ужас происходящего. Вы хотите сказать, что в эти ошейники вшиты якутские алмазы?» «Контрабандные якутские алмазы, смею заметить», — уточнила Марта. Она аккуратно положила ошейник в ящик и прикрыла крышку. «Вы об этом, конечно, ничего не знали». «Нет», — Тася помотала головой, — «я даже подумать не могла». «Конечно», — кивнула Марта, «поэтому они вас и выбрали». «Они — это кто?» «А вот это нам и предстоит выяснить», — Марта посмотрела на Алексея. «Мы знаем только часть цепочки, можем поймать исполнителей вроде вас, господин Крапивин. А вот все остальные, включая заказчиков, находятся у нас исключительно на подозрении. Но никаких доказательств против них нет». Так что, как видите, у вас есть резон с нами сотрудничать. «Алекс!» — Тася повернулась к нему. «Ты знал? Ты знал, что мы везем? Картинка вдруг сложилась в ее голове. Алексей ненавязчиво оберегал этот ящик, как будто в нем действительно было что-то ценное. Даже сейчас с собой в кафе потащил, хотя, казалось бы, оставьте ошейники, ну сопрут их. Но не будет же из-за этого новый владелец кота в суд подавать. Да и кто решится на кражу в центре Вены, где. Но если там якутские алмазы. О якутских алмазах Тася знала не то чтобы много: знала, что они есть, знала, что добываются и стоят баснословных денег. Знала, что периодически ловят кого-то с контрабандной партией этих самых алмазов. Однако в прессе такие ситуации встречались достаточно редко. Гораздо большее внимание уделялось автокатастрофам, новым решениям президента и беспорядкам в соседних странах. Якутские алмазы при всем этом меркли. Есть и есть, кто-то делает на них деньги, однако я все еще не могу осознать. Тася покосилась на ящик. И сколько их там? Много. Внушительно, сказал Виторию, очень много. И сумма, на которую они тянут. «Довольно космическое, я правильно сказал?» Он повернулся к Марте. «Можно было сказать просто «космическое», — поправила напарника Марта. «Но, по сути, ты прав. Так как эти алмазы необработанные, пока невозможно предсказать, какую цену они обретут после попадания в руки ювелиров. Огранка, трещины, чистота, караты — все это, конечно же, имеет значение. Например, «Колечко из белого золота с якутским бриллиантом в три с половиной карата стоит примерно сорок тысяч евро, а у вас камушков я пока еще даже не знаю сколько». «Сколько там камушков, господин Крапивин?» «Я тоже не очень-то в курсе», — спокойно ответил Алексей. Он, кажется, взял себя в руки и даже выпил полчашки кофе. «Мне сказали, я везу». «Да, но не только вы», — мягко ответил Виторио. «С вами женщина, и она ничего не знает». «Таких называют слепыми курьерами», — мрачно ответил Алексей. «Они не должны вызывать подозрений, они должны располагать к себе. У них не должно быть криминального прошлого». Она подходила по всем статьям. «Мне ее выдали». Натасю он при этом не смотрел. «Я готов подтвердить, что она не в курсе». Продолжил он все таким же спокойным тоном, от которого Тасю немножко вымораживала. «И, кстати, она не проявляла любопытства и не пыталась у меня что-то выведать, даже когда мы подверглись нападению. Тут он посмотрел сначала на Викторию, потом на Марту. Полагаю, это все же было не ваших рук дело?» «Нет, мы наблюдали за вами от самой Москвы, но напали на вас не мы. Мы лишь присматривали за вами, господин Крапивин». «За вами и некоторыми вашими товарищами. С того момента, как девушка забрала груз». «Значит, вы знаете, через кого идет груз». «О, да!» — вздохнула Марта. «Пожалуй, отправлять необработанные камни вместе с коллекцией ошейников через кошачий питомник — это не такая уж плохая идея. Даже, я бы сказала, в некоторой степени гениальная. Мы сообразили далеко не сразу». «Было известно, что в Европейский Союз попадают крупные партии якутских алмазов. Однако никак не могли вычислить, каким же образом они провозятся через границу. Досмотр у нас довольно жесткий, поэтому... Но потом один ошейник мы обнаружили. Тогда-то мы и вышли на госпожу Кожевину». «Подождите», — не выдержала Тася. «Инга... Инга Кожевина? Она знает о том, что происходит?» «Конечно», — удивленно произнесла Марта. «Конечно, она в курсе. Именно она — одно из важных звеньев в этой цепочке, но, подозреваю, она тоже лишь одна из исполнителей. Она просто получает свой процент за то, что обеспечивает удобный вывоз. До этого, как мы выяснили, ошейники такого же типа переправлялись на собачках Чихуахуа. Ими тоже торговал один российский заводчик» потом как-то резко разбогатевший и отошедший отдел. Его мы прижать не смогли, но ниточка все таки тянется. Возможно, если мы возьмем кого-нибудь из высшего эшелона. «Ты сказал, я слепой курьер?» обратилась Тася к Алексею. «Значит, это ты меня как-то выбрал?» «Нет, не я, мне тебя посоветовали. Я не хотел тебя в это втягивать». Он посмотрел ей в глаза наконец-то. «Честно, не хотел. Я как начал с тобой переписываться...» «Простите», — перебил его Виторио. «Свои отношения вы можете выяснить потом». «А у нас будет такая возможность?» — мрачно спросил Алексей. «Разумеется, мы собираемся вас отпустить». «Простите, что?» «Вот тут Крапивин выглядел огорошенным. Я думал, что вы сейчас потащите нас...» «В тюрьму? Конечно же» радостно сказал Виторию. Нет, голубчик. Этим русским словом в своем лексиконе он явно гордился и произнес его так тщательно, что получилось почти без акцента. Нет, вы мелкая Сошка. Но если вы пойдете нам навстречу и окажете сотрудничество. Именно поэтому мы беседуем с вами здесь, а не в нашем отделении в Вене. Негромко произнесла Марта. Послушайте, господин Крапивин. Я понимаю ваши чувства и знаю, что у вас криминального прошлого не было тоже. Но вы не слепой курьер. Вы знали, что везете и согласились на это. За вознаграждение, да? По закону вам, конечно, светит судебное разбирательство за соучастие в преступлении. Однако, если вы пойдете на сотрудничество с нами, вы не получите даже условного срока. Мы можем с вами договориться, но вы же понимаете, что рискуете? «Ваши наниматели — люди серьезные, и вы должны осознавать. Если они выяснят, что вы их сдали, они не оставят в покое ни вас, ни вашу семью». «Мою семью?» — усмехнулся Алексей. «Да они и так ее в покое не оставляют». «Да, мы в курсе и догадываемся, чем именно они вас прижали», — сказала Марта. «Послушайте, господин Крапивин, как человек я вас понимаю». «Если вы согласитесь сотрудничать и выведете нас на людей, которые действительно занимаются торговлей якутскими алмазами, мы обещаем защиту и для вас, и для вашей семьи». «Звучит, как в Голливуде», — протянул Алексей скептически. «Программа защиты свидетелей, бравые маршалы. А как это на самом деле работает в России? Моя семья именно там». «Вы недооцениваете наших российских коллег». Именно они раскопали сведения, которые, в конце концов, привели нас к кошачьему питомнику госпожи Кожевиной. И я вас уверяю, мы приложим все усилия, чтобы ваша семья осталась в безопасности». «Безопасность — это прекрасно», — сказал Алексей. «Я буду вам, конечно, очень благодарен, но вы же... Если вы сказали, что знаете, почему я на это пошел, вы же понимаете, что мою проблему это не решит». «Да, мы понимаем», — согласилась Марта и готовы побеседовать о решении вашей проблемы после того, как наше дело будет закрыто. «А если вам не удастся никого поймать», — сказал Алексей, — «что тогда?» «Тогда мы просто изымем эту партию, и все. Но хотя бы достигнем хоть какого-то результата». Тася слушала их разговор, и внутри у нее ворочалось что-то похожее на обиду. Она смотрела на Алексея, а Алексей смотрел в ответ на неё. «Да, он не доверился мне», — думала Тася. «Да, он не мог мне ничего сказать. Якутские алмазы, боже мой!» Она почему-то сразу и безоговорочно поверила сыщикам. «Но зачем? Почему такой человек, как Алексей, который показался мне искренним и так же, как мне привиделось, является приверженцем строгих моральных правил? Почему он взялся за это? Что могло его сподвигнуть?» И почему он не счел возможным довериться мне? Но тут же Тася одернула себя. Она, по сути, ему никто. Он знает ее два дня и половину этого утра. Так с какой стати Алексею доверять ей настолько страшную и грязную тайну? И неизвестно, что кроется за его поступком, какие мотивы. Алексей прервал Марту, которая что-то втолковывала ему, и обратился к Тасе. «Я себя чувствую очень неловко перед тобой. Ты же ведь понимаешь, что я не мог тебе сказать». «Вот опять», — закатил глаза Виторио. «Если вы хотите объясниться, я препятствовать не буду, господин Крапивин», — сказала Марта. «Мне бы хотелось выслушать вашу версию событий». «Хорошо». Алексей вздохнул. «Но для этого нам потребуется еще кофе. История довольно долгая». Он дождался, пока официант поставит перед ним новую чашку, вздохнул еще раз и начал говорить.